Глава четвёртая. Новосибирск. «Мне было тогда 22 года. Ну, как тебе, наверное, сейчас?» Лена на миг задержала взгляд на новенькой. Сразу после института пошла устраиваться бортпроводницей. Чудом прошла огромный конкурс. Мама меня отговаривала, переживала, как жизнь сложится. «А вдруг что случится?» — часто повторяла она. «Мы с отцом тогда умрем от горя. Ты о нас совсем не думаешь» ну и всякое в том же духе, но я никого не слушала. Я считала, что быть стюардессой – это очень престижно, да и возможность путешествовать дорогого стоило, особенно для человека, никогда никуда не выезжавшего из своего родного города. И это отличная возможность вещи дефицитные привозить. Уйма плюсов, что и говорить. Еще на курсах бортпроводников я познакомилась с замечательными ребятами, Конечно, с тех пор жизненные обстоятельства разбросали нас по планете, но мы до сих пор дружим, созваниваемся часто, а по праздникам обязательно. Так вот, когда мы все только начинали работать, мою подругу поставили со мной в смену, и мы летали почти все время вместе. Весело было, хоть и очень сложно. Мой первый рейс был из Новосибирска в Москву. Я так боялась, тряслась от одной только мысли о предстоящем полете. Я же никогда раньше не летала в самолете. Но нужно было перед пассажирами спокойствие изображать. А ведь это совсем непросто, когда сама боишься. Конечно, на курсах бортпроводников нас учили, как вести себя в разных ситуациях. Все действия отрабатываются до автоматизма. Но иногда что-то важное может мигом вылететь из головы. Разное случается. Эх, что и говорить. Самой очень неприятно вспомнить. Итак, вот я такая красивая, в идеальной форме. Да-да, тогда я была очень стройной, как с картинки. Встречаю своих первых пассажиров. Улыбка не покидала моего лица, даже мышцы заболели. Закрыли люки, пассажиры в салоне пристегнули ремни. Бортпроводники заняли свои места. И как же мне было страшно, когда самолет оторвался от земли. Сердце поднялось высоко-высоко в груди и колотилось, как сумасшедшая. В ушах гул, а потом тишина. Заложила оба уха. Подруга протянула конфетку и все сразу как рукой сняло. И трапез этих на борту тогда не было. Все по минимуму. А вот наглые пассажиры были всегда. То за попу ущипнет, то просто дотронется невзначай, а у самого кольцо на пальце. Так и хотелось развернуться и... Но не будем об этом. Нас учили соблюдать спокойствие. Все справлялись, как могли. Как-то летели в Пекин. Так тоже нашелся один наглец. Как не пройду мимо, он мне обязательно что-то скажет. Комплимент скобрезный сделает. И ведь нельзя не улыбнуться. Кстати, больше всего меня раздражает то, что постоянно приходится улыбаться и изображать спокойствие и хорошее настроение, даже когда на душе кошки скребут. А таких моментов было много. Мы ведь же тоже люди. Сдерживаешься, сдерживаешься, а потом взрываешься, тогда никто и ничто уже не сможет тебя удержать. Так вот, когда в Пекин летели, достал меня этот товарищ, до да слез довел. И так обидно, знаете, стало, что я даже начала задумываться, а нужно ли мне все это прислуживать таким хамом. Конечно, не все плохие, пассажиры бывают разные. Прохожу, значит, свой ряд, и этот ловит меня за руку. «Девушка, принесите воды», — говорит. Но я и принесла. Так он вместо того, чтобы сказать спасибо, шлепнул меня по попе. Ну тут я и не выдержала. Развернулась и опрокинула ему на голову стакан с водой. Пассажир завопил, старшая бортпроводница прибежала. А он оскорблял меня разными словами. Тогда еще я даже ругательств таких не знала. Я убежала и спряталась в туалет, ревела, как маленькая. Вся косметика по лицу растеклась. «Красивая была!» — хихикнула Лена. «Хорошо подруга выручила, поменялись мы с ней местами. Весь оставшийся полет тот гад злобно зыркал на меня со своего мокрого места. Хорошо, если бы чему-то научился в этой ситуации, а то ведь и дальше будет доставать наших девчонок». Лена махнула рукой. «В общем, повезло. Не встречался он мне больше, но выговор я получила» и отправили меня на внутренние рейсы. И летала я долго, только в пределах нашей огромной родины. Но зато познакомилась с любимым человеком. Сначала я думала, что он случайно попадается на моих рейсах. Потом поняла, что таких совпадений быть не может. Хотя он часто летал в командировке, но чтобы настолько, это было странно. «Такой скромный и милый», — Лена ласково улыбнулась. Господи, я думала, что никогда в нем не разочаруюсь. Так вот, встретились мы в зале ожидания, чаем угостил, посидели, поболтали. Потом весь полет вызывал меня к себе. Но, знаете, так ненавязчиво и мило, не то что остальные. И я поняла, что он не нахал, мой Павлик. После рейса не пошла отдыхать, в кино позвал. Потом я улетала, а он дома в Новосибирске остался. «Удивительно, сколько лет жили с ним в одном городе, ходили-бродили по одним и тем же улицам, в одни и те же магазины заходили, а встретились, только когда я начала путешествовать. Я тогда только и летала, что из Новосибирска и обратно. Ну вот, вернулась я в очередной раз на родину, а там Павлик встречает меня с красными гвоздиками». С тех пор я и люблю эти, как Оксана говорит, кладбищенские цветы с их едва уловимым пряным ароматом. Ну и закрутилась у нас. Больше не могли друг без друга. Влюбились. Девчонки предупреждали, чтобы была аккуратнее. Да я не слушала. Забеременела и больше летать не смогла. Так в последний рейс Москва-Новосибирск я отправилась не одна, а с маленькой Катюшей под сердцем. Мы с Павликом поженились. И хотелось бы добавить, что жили долго и счастливо, но да не могу. Конечно, поначалу все так и было хорошо. Потом родился второй ребенок, Кирюша. Декрет за декретом. Дома сидеть надоело. А ведь мне было всего двадцать семь. Начала искать разные варианты работы. Даже хотела податься обратно в бортпроводники. Взяли бы по знакомству. Но муж запретил. Приревновал. Как только я начинала заикаться об этом, так сразу мне напоминала о тех историях, которые я сама ему и рассказывала, дурочка. Ну а с кем еще делиться впечатлениями и мыслями, как не с самым родным и любимым человеком на свете? Вот я и рассказывала ему все подряд, пока не поняла, что совсем не обязательно рассказывать абсолютно все. Так появились подруги. Одна из них злодейка и увела у меня Павла. Вот так. Ревновал-ревновал меня, а сам в итоге и напортачил. Видеть его больше не могла. Забрала детей и уехала к сестре в Москву. Помогла она мне устроиться авиабилеты продавать. После свой угол появился. Тяжело было, но ко всему можно привыкнуть, особенно если есть кому помочь. — Девочки, как раньше обращались к авиакассирам! Лена мечтательно посмотрела вдаль. «Как богиням! Ведь только от нас зависело, продать билет или придержать. и нам подсовывали. Денег тогда накопила...» Но все они сгорели. Не успела вовремя потратить. «Эх!» — Лена глубоко вздохнула и махнула рукой. «Раньше-то что было? Терминал простой. Веди несколько команд, и билет готов. Все просто. Не то что сейчас. Понаделали всякого». А этот мой старый дурак так и остался до самого своего конца в Новосибирске. Два года назад похоронили. Катюша тогда спросила меня, «Ну что, мам, простила папу?» «А что тут ответить?» «Да я уже лет десять, как не злюсь на него. К тому же с той подругой у него все равно ничего не вышло. Да и вообще с личной жизнью не сложилось. Катюша моя в турагентстве работает, а Кирюша — пилот». Передалось ему мое крепкое сибирское здоровье. Спросите, жалею ли я о том, что и как произошло в моей жизни? Хочу ли что-нибудь изменить? Нет, пожалуй, нет. У меня есть замечательные, заботливые дети. Появились они в любви. Хоть любовь наша потом и убежала с диким воплем в темный лес. И внуки уже пошли. Все-таки, как ни крути, я рада, что Катерина не пошла в стюардессы, как сначала мечтала. Я ей все разъяснила. Умная девочка, меня поняла. А то вон у мамы ноги как болят. Хотя и летала-то я совсем недолго. А сколько хамства натерпелась, даже за такое короткое время. Здесь, в кассе, и то спокойнее сидеть. Вот с вами болтаю, уму-разуму наставляю. — Ой, Лен, снова ты загрузила нас своей грустной историей, — недовольно пробормотала Оксана. «Как только появляется новый человек, ты все об одном!» Она нахмурила брови. «Ну, а тебя-то как к нам занесло?» — поинтересовалась Лена у Аси. «Да я тоже одно время хотела стать стюардессой, даже ходила на кастинг, но не прошла». «А что случилось? Вроде ты такая хорошенькая», — похвалила Лена. «Сказали, чтобы сначала доучилась в университете, а потом к ним приходила». «Я ведь после второго курса все это затеяла», — уточнила Ася. «Но я так и не вернулась, передумала». «Почему?» — удивилась Оксана, отчего ее огромные глаза стали еще больше. «Поняла, что не хочу никому прислуживать на борту самолета, что это не мое». «Ну, не только же прислуживать», — тоже мне сказала, — рассердилась Оксана. «Да все правильно она говорит», — поддержала Асю Лена. «Я себе не так все представляю», — не унималась Оксана. «А как? Что все вокруг только и будут восхищаться твоей красотой, а на все просьбы пассажиров ты такая? Нет, у меня нет настроения приносить вам чай», — захохотала Лена. «Или нет, подожди, я не заберу ваш мусор, потому что мне лень и вообще неохота руки пачкать. Вдруг маникюр испорчу». Тфу, Лена, ты как всегда все портишь, глупости какие говоришь». Или вот еще. Девушка, пересадите меня на другое место, мне мешают вопли этого младенца. Тут в схватку вступает мама ребенка и начинается. А ты такая отстраняешься, меня здесь нет, само уладится. Лена, хватит уже, хватит!» Чуть ли не кричала Оксана, смеясь сквозь слезы. «А ты как думала? Конечно, так и будет, и даже в сто раз хуже. Не только же безумно летать в облаках, ангелочек мой. Это обслуживающий персонал». «Ага, так же, как и мы», — напомнила Оксана. «Да, все мы здесь такие, сами подписались. Вот только кому-то нравится, кому-то нет. Но кто-то уже привык, а кто-то просто еще не понимает, что делает». Лена кивком указала на Асю. «Всякое бывает». Она пожала плечами. «И что же, мне теперь не делать то, что нравится?» — спросила Оксана. «Делай, конечно. Только давай без лишних иллюзий, а?» Послушай опытного воздушного волка. — То есть тебя? — засмеялась Оксана. — Конечно. Кто еще тебе правду скажет? Это твоя подружка-вертихвостка, стюардесса. Хоть сколько может рассказывать заманчивых историй, но нужно же уметь отличать истину от лжи. К тому же даже она делится с нами не самыми приятными историями в понимании нормального человека. Другое дело, что она считает их забавными. Но это как посмотреть? Смеяться над чужими слабостями – не самое умное дело. А если так уж хочется путешествовать, то заработай денег и катись хоть на все четыре стороны. Будут деньги, тогда ты и сама, без всякой принуждающей тебя к путешествиям работы, сможешь кататься, куда тебе вздумается. И никто с тебя не спросит, как после выполнения очередного рейса, «Куда делась два пледа? Кто сломал ручку в туалете?» Из кого за все это списать деньги из следующей зарплаты? Да, умеешь ты убеждать, помотала головой Оксана. Ася задумалась.